Хейли, пора поверить в чудеса. Врачи не думали, что я выживу, но я все еще здесь. Уже не в мире душ, а в мире живых людей. И они окружали меня со всех сторон. Писка больше не расслышать. Его перебивают голоса близких. До да чего приятно слышать этот сумбур из звуков, который раньше казался таким привычным. В смерти есть кое-что хорошее. Понимаешь, как ценна жизнь как ценны всякие глупые мелочи и такие вот моменты, когда любимые люди делятся с тобой теплом. За те два дня, что прошло с момента моего пробуждения, в палате постоянно кто-то торчал. После звонка Хейзел мама с папой примчались с разных концов Нью-Хейвена и больше не отходили, пока я не сказала им первое «Привет!». Наконец-то в Ель-Мемориал лились слезы радости, не горя. «Дилан бросил учебу и сидел телохранителем у моей постели. Лучший старший брат, которого только можно заполучить. Он отгонял Джейка, что несколько раз пытался с боем пробиться ко мне, как надоедливую муху. В чем-то с Диланом мы сошлись во мнениях. Джейку Монро больше не место в наших жизнях». Дилан подал заявление о переводе в другую комнату кампуса и со вчерашнего дня не живет с Джейком. А я... «Что ж, мне не нужно подавать никаких заявлений, чтобы распрощаться с ним. Предательство — неоспоримый вердикт». Дэнни и бабуля Грета тоже были частыми гостями, если не исследовали всевозможные парки и кафешки с мороженым. Бабушка примчалась в Нью-Хейвен, как только прознала про аварию и мою кому. И вот она уже вовсю исполняет роль самой любимой бабули, нарушает правила дочери, И позволяет нашему младшенькому Моргану видеть из себя веревки. Но, похоже, маму не смущало, что вся семья отбилась от рук и позабыла о кодексе Морганов. Когда один из детей оказывается на волосок от смерти, законы о том, что нельзя сладкое до обеда или прогуливать школу, кажутся глупыми. Пару раз заходил сержант Шеффилд и болтал со мной так, будто знал много лет. Конечно, он ведь прочитал дневник Тедди и теперь видел меня насквозь. Он мне нравился. Пусть ему и не удалось найти тех, кто въехал в нас на мосту. Он хороший коп. И хороший человек. Он простил Джейка и не стал привлекать его к ответственности за все, что случилось. Это ли не великодушие? Однажды, возможно, и я смогу простить Джейка. Но это случится не скоро. Я не так великодушна. Каждую минуту рядом со мной кто-то находился. И если раньше такая опека свела бы меня с ума, теперь я была только рада. Лишь иногда меня охватывала грусть, когда я вспоминала о миссис Раморе. О ней почти не говорили, чтобы не беспокоить меня. Я могла осуждать маму Тедди раньше, не соглашаться с ее манерой воспитания или какими-то суждениями. Но теперь она стала для меня героиней. Она такое сделала ради своей дочери. Доктор МакЛири и медсестра Хейзел возились со мной, как с маленькой девочкой. Но я сносила их миллионы вопросов о моем самочувствии с особой нежностью. Они вытащили меня с того света. Они и щепотка чуда. Меня любили. И только это имело значение. Хотя нет, не только. Кое-что еще заставляло мое сердце биться чаще. Тедди, моя сестра. Когда я спросила о ней увидела боль на лице отца. Он рассказал о записке миссис Рамора, которую та написала перед смертью и передала через Хейзел. И вся злость на него прошла. Великодушия простить отца мне хватило. Однажды, может, я и скажу ему, что знаю обо всем. Но не сегодня. Сегодня меня наконец-то выпустили пройтись по знакомым коридорам. Вернее, проехаться, ведь Хейзел запихала меня в инвалидную коляску. Пострадал не только мой мозг, но и нога. Переломы в трех местах тоже раны или поздно заживут. Так странно ощущать себя частью этого кишащего муравейника, врезаться в предметы, чувствовать ломоту в теле, видеть ободряющие улыбки людей. Я перестала быть невидимкой. Моя душа теперь на месте. Пока мама с папой спустились в буфет за более или менее сносным кофе, я попросила медсестру Хейзел помочь мне кое с чем. Еще пару дней назад я бы не осилила такой путь даже с поддержкой надежного плеча. Но сегодня доктор Макклири улыбнулся на мой вопрос и сказал. «Можно. Каким же длинным кажется этот коридор, когда ты маешься одышкой от самых незначительных движений, даже сидя в кресле. Но какой бы тяжелой ни была дорога, важно то, что найдешь в конце». Хейзел провезла меня в кардиологическое отделение последний раз я была здесь больше недели назад и с легкостью пылинки шмыгала сквозь двери стены. Но теперь приходилось задействовать всю свою силу, чтобы просто усидеть на месте. Я перестала дышать, когда мы въехали в знакомую палату и услышали все тот же надоедливый писк. Но в следующее мгновение теплота растеклась по всем конечностям и обосновалась в груди, там, где билось сердце. Миссис Раморе Выстрелила себе в голову, чтобы подарить сердце дочери. Она всю свою жизнь отдавала Тедди, отдала ей последний вздох. В той записке, что она оставила нашему папе, Елена Рамора просила присмотреть за Тедди, воспитать ее частью нашей семьи, взять под свое крыло. Я хорошо знала родителей. Они бы сделали это и без посмертных просьб. По крови или по духу, но Тедди давно уже была наполовину Морган. Перебинтованная грудная клетка мирно вздымалась и опускалась от глубоких вдохов. Кривая монитора бежала ровно, пока серые глаза, такие же, как мои, не взглянули на меня. Пульс ускорился, наши сердца забились быстрее. Я вытерла слезу и хрипло сказала «Привет, Тедди!» И она улыбнулась в ответ. Книгу для вас читали Оля Федорищева и Светлана Шаклейна.